Глава 19 Итан Я выскочила из комнаты, как ошпаренный. Нет, надо же было свалять такого дурака, а? Пошел спасать своих остолопов и угодил прямо под летящую табуретку. Отличная реакция у Мари. Испугалась, конечно, но не съежилась и не полезла под стол, а сразу напала. Похоже, у нее в роду были боевые драконы. И пусть я совершенно не чувствовал в девушке второй ипостаси, Но такие навыки просто так ниоткуда не берутся. Старая драконья кровь сказывается. Впрочем, у меня кровь не менее старая. Мой прадед и прапрапрадед служили на защите северных рубежей в качестве боевых драконов. К тому же Мари красотка, как их поискать. Брачной метки на ее ауре точно нет. Я бы почувствовал мгновенно. А это значит, что девушка свободна, и я вполне могу рассчитывать на более тесное с ней общение которая вполне может перерасти в нечто большее. Ведь я ей нравлюсь. Я вспомнил, как мило она краснела и почувствовал, как на моем лице расцветает самодовольная улыбка. Но в любом случае являться к девушке в таком виде, который я себе позволил, не лучшая идея. Так что табуретку я вполне заслужил. «Нет уж, Вил, услышал я возмущенный голос Черрика. «Я больше никуда не пойду, ни в какие подземелья, иди сам, если так хочешь». Мы вон как напугали леди Мари. А если еще найдем такой прокол и попадем, может, даже на другой континент. И вообще, леди возьмет, вот, и на нас завтра пожалуются Лэру Итану, добавил, вздохнул Черик. Как же, испугалась она! виновато пробурчал Вилар. Леди Мари не испугливых, точно тебе говорю, она жаловаться может! тоже вздохнул парнишка. Но мы же и правда не виноваты, все получилось случайно. Начал оправдываться Вилар, но тут уж я не выдержал. Если бы не эти олухи, я бы не испугал девушку и не красовался перед ней в одних подштанниках. «Случайно говорите?» Зловеще сказал я и вышел из тени. «И где это вы были, олухи малолетние?» Парни чуть не присели от неожиданности, а черек даже немного побледнел. Вилар, конечно, сразу принял самый независимый вид и засунул руки в карманы. «И в чем это вы не виноваты, а?» Я сурово посмотрел на подростков. «А? Лэр Итан?» Тут Вилар захлопал глазами. «А что это на вас такое?» Я непонимающе посмотрел на обоих. «В чем дело?» «Ну, вы одеты. Странно как-то...» Выкрутился Вилар. А я едва не выругался вслух. «Хрипатый дракон!» Я настолько увлекся мыслями о девушке, что совсем забыл, что одет действительно неподобающим образом. Если мои подштанники подростков вряд ли удивили, то вот эта вот воздушная ткань, которую я намотал вокруг себя... Нет, вот зря я вмешался в их разговор. Что за оплошность? Так недолгое уважение потерять. С момента появления этой девушки со мной явно что-то странное творится. Надо срочно исправлять положение. А как это лучше всего сделать? Правильно, наезд и еще раз наезд. Вас, мои дорогие сказал я, понизив голос, и парни сразу как будто меньше ростом стали. Этот вопрос волновать не должен. А вот что вы делаете здесь, когда сигнал к отбою давно прозвучал? Я переводил глаза с одного на другого и ждал, прищурившись. Драконята не выдержали, конечно. Мы, ну мы просто... Начал сбиваясь черик, вела же бодро продолжил. Мы погулять вышли. Не спалось, что ты совсем ларытан. Прямо духота какая-то в комнате. «Погулять?» Я хмыкнул, не отводя от них глаз. «Дело хорошее. Днем не нагулялись, понимаю. А на тропинке в лес тоже случайно оказались?» Я не снижал напора. «И совершенно случайно мне охранную сеть едва не испортили. Так?» Драконята вздохнули и разом опустили головы. «Правильно сделали. Отпираться бессмысленно, ведь слава великому дракону, нюх у меня значительно лучше, чем у них». «Что делали в подземелье и обормоты?» Повысил голос я и прищурился. «Нарушили запрет?» Подростки покаянно кивнули. «А если бы вас выкинуло действительно, хрипатый дракон знает куда. Что бы вы делать стали?» И я, прибегнув к устрашению, разрешил своему дракону угрожающе зашипеть. «Ничего не помешает». «Вот то-то же, что не знаете», — закончил я. «Ну, раз у вас так много энергии и свободного времени, то прямо с утра займитесь чисткой картошки. У нас там еще полтора мешка ее, верно?» Я обвел глазами притихших драконят. Парни скривились, но кивнули. «Это вам за нарушение», — буркнул я. Велар неожиданно поднял голову. «Лэр но мы ведь нашли точку прокола. Это ведь такая редкость, вы знаете?» И... — добавил и посмотрел мне прямо в глаза может быть хоть полмешка а а борзый драконенок растет не боится старшему дракону в глаза смотреть я хмыкнул картошку чистить не любил никто на это дело добровольно могла согласиться только элли но у нее и так забот полный рот она наша спасительница можно сказать в травах разбирается всех лечит а вот подростки им точно не повредит по крайней мере хоть немного подумают прежде чем что то сделать хотя Я очередной раз вспомнил себя в их возрасте и вздохнул. Расчитывать на это вряд ли приходится. Так что пусть все полтора мешка картошки чистят. «Всю почистите!» Я нахмурился. «А сейчас бегом спать. И чтобы я вас в это время больше здесь не видел!» Недовольные драконята повернулись и понуро побрели в другое крыло. А я проводил их бдительным взглядом до самой двери. «Парнишки вошли!» И я только тогда, как можно быстрее вернулся к дыре, продравшись через кусты малины. Хрипатый дракон. Да эти кусты разрастаются буквально на глазах. Вот и моя одежда. Хорошо, что больше никому не пришло в голову притащиться сюда. А дыру заложить бы надо. И прямо сейчас. Я нахмурился. Прямо сейчас не получится. Ко мне и обломков полно, но пока найдешь подходящий, пока принесешь. Ну и так оставлять дыру нельзя. Ловкая кланя со своим выводком может опять явиться. Вот порадуется Леди Мария очередному их визиту. Я усмехнулся, вспомнив ее полыхавшие румянцем щеки и горящие синевой глаза. Что же, придется и здесь раскинуть охранную сеть. В этом месте никто ее раньше не ставил. Надобности не было. А потому и магии потребуется прилично. Значит, придется вложиться. Я больше не собираюсь позволять кому бы то ни было вваливаться в комнату Марии.